Эпилог. Звонок Драгана застал меня неожиданно. Мы, можно сказать, только что расстались, да и вообще в путешествии вполне насмотрелись друг на друга. «Привет, кем жизнерадостно начала она. «Как ты насчет того, чтобы встретиться?» «Не вижу препятствий», — отозвался я, порядком, впрочем, удивившись. «Если дело небольшое, то можем пообедать вместе». «Небольшое!» — засмеялась Драгана. «Ну...» Тогда, подъезжая к часу в ушкуйник, предложил я, устроит? — Устроит, — отозвалась она, — до встречи. Я еще немного поудивлялся, глядя на замолчавшую телефонную трубку, а затем вернулся к накопившимся делам. Когда мы встретились в ушкуйнике, Драгана была веселая и оживленно, да и вообще выглядела какой-то посвежевшей. — В общем, Кен, я встретилась с тобой, чтобы попрощаться, — объявила она. — Попрощаться? — тупо переспросил я. — Я уволилась, — пояснила она. «Уволилась?» — опять тупо переспросил я, краем сознания понимая, что веду себя как слабоумный. Драгана засмеялась, изрядно развеселившись из-за моей реакции. «Погоди, как это уволилась? Я по-прежнему ничего не понимал». «Да вот так и уволилась, Кен», — сказала она, снова становясь серьезной. «Такими предупреждениями пренебрегать нельзя. Да я и сама это давно чувствовал, но знаешь, как это бывает?» Постоянно появлялись какие-то неотложные дела, и все опять откладывалось на неопределенный срок. Как-то очень уж внезапно, в полном ошеломлении, прокомментировал я. Если отложить, то вскоре снова возникнут новые проблемы, которые обязательно надо срочно решить. И все покатится по той же дорожке. Нет уж, я и сама ощущаю, что начинаю понемногу деградировать. Сейчас как раз подходящее время. Кризис закончился, ничего неотложного нет, можно спокойно передать дела. Что князь сказал? Она просто усмехнулась. «Да уж, дурацкий вопрос. Не нужно быть титаном ума, чтобы представить себе реакцию князя. Что не говори о Драгана, столько лет была его главной опорой, без нее многое станет для князя гораздо сложнее». «Так кто теперь будет главой круга?» Наконец додумался я до действительно важного вопроса. «Анна Максакова», — ответила Драгана. Я потряс головой, пытаясь уместить в ней ответ. «Не понимаю, Ганна», — честно признался я. «Мои личные отношения с ней не имеют никакого значения, Кен», — терпеливо объяснила Драгана. «Анна, вне всякого сомнения, порядочный человек и пользуется в Круге всеобщим уважением. Она хорошо знает проблемы Круга, и я полностью уверена что она будет работать на благо княжества. Я советовал с Яромиром, и он тоже считает ее наиболее подходящим кандидатом». «Анна не очень любит Рады, насколько я знаю», — вспомнил я про их отношения с Алиной. Не то чтобы не любит, она просто считает, что роды получили в круге чрезмерное влияние. В общем-то, положа руку на сердце, это и в самом деле так. Анна немного разведет круг силы, совет родов, и Яромир ее в этом всячески поддержит. противовесы понимающе спросил я. «Верно», — кивнула она. «Лучше развести их сейчас, пока это можно сделать сравнительно безболезненно». «Ну и куда ты теперь?» «На восток, в Срединную империю». Хочу познакомиться с буддизмом. Какие-то стоящие идеи в нем наверняка есть. Еще островов в той стране много, на них никто из наших еще не бывал. На островах будь поосторожнее, посоветовал я. Знаешь, что такое длинная свинья? Нет, она с любопытством посмотрела на меня. Они так людей называют. Но не всяких, а только тех, кто является главным блюдом на праздники. И белых они находят особенно вкусными. Откуда ты это знаешь, удивилась Драгана? — Слухами земля полнится, — туманно ответил я. — В общем, повнимательнее там, они на самом деле людей едят. — Хорошо, буду повнимательней улыбнулась она. — Еще я хочу попросить тебя присмотреть за моим домом и за моим имуществом. — Никаких проблем, Гана Я скажу Кире, свяжись с ней, когда тебе будет удобно, и передай документы и все инструкции. И еще оставь распоряжение насчет твоей доли в мастерской. Слушай, ты меня все-таки здорово расстроила. Я как-то уже привык, что ты всегда рядом. Да мне тоже не по себе, прижилась здесь. Но, знаешь, когда решилась уйти, сразу почувствовала себя, будто оковы сбросила. Давно надо было это сделать? В осколки уйдешь? Не знаю пока, но, может, и придется. Слишком уж сильно я с людьми связана. Да, сюрприз ты преподнесла еще тот, — покрутил я головой. А я-то надеялся на твой спецкурс походить. Она лишь улыбнулась и виновато развела руками. «Слушай, Ганна», — вспомнил я, — «мне давно один секрет покоя не дает. Раз уж ты теперь вольная птица, может, просветишь меня? Кому принадлежит тот пласт ванадии в рифеях, что Ренские подняли?» Драгана непонимающе посмотрел на меня. «Почему он тебя заинтересовал?» «Мы в ванадии постоянно покупаем, он вечно в дефиците. И вот я выясняю, что Ренские подняли огромное количество ванадии наверх, но он непонятно, кому принадлежит, и неизвестно, куда девается». Покупать по-прежнему приходится у спекулянтов. Драгана нахмурилась и, судя по ощущениям, уже готовилась отказаться отвечать, но внезапно настроение ее изменилось. «Ай, да что это я?» — махнула она рукой. Привыкла уже из всякой ерунды делать секреты. Но ты все-таки имею в виду, что это и правда секрет. В общем, Ренских этого надень. Анна Ренская в Рифейске сказала, что это не их. «Значит, она занимает вроде не такое уж высокое положение. Об этом только верхушка знает. «И зачем такая секретность?» «Это надо с самого начала рассказывать», — задумал Сдраган. «Ладно, слушай. Ты сам знаешь, что с месторождениями в Анаде у нас большая проблема, и добываем мы его немного. А нужно его много, считая все лигированные стали, требуют ванадий Анаде. Большей частью мы его импортировали, но в один прекрасный момент зарубежные партнеры начали ограничивать поставки и ставить разные политические условия». «Именно политика или хотели у нас производство придавить?» — спросил я. И то, и то. В общем, князю пришлось обратиться к Ренским. и Они, в принципе, были не против помочь, но дело оказалось очень непростым. она говорила, что высшие Ренских пять лет над этим работали. Вот-вот. Для княжества это был вопрос выживания, но встал вопрос. Что же получат за свои труды Ренские? Весь в Анаде у нас распределяется по квотам, цены на него зафиксирована законом, и прибыль там невелика. В конце концов, нашли такое решение. Ренские продают его через своих людей по свободным ценам, а княжество закрывает глаза на спекулянтов. Вот таким образом они обходят квотирование. В условиях дефицита свободная цена – дело такое, заметил я. На самом деле верхнюю границу устанавливает князь. По договоренности с Ренскими княжество установило ввозную пошлину на импортной ванадии, так что это и есть верхняя граница. Если Ренский установит цену выше, оптовики будут покупать импортные, поэтому Ренским приходится держать цену немного ниже. «Хитро придумано», — признал я. нет хорошей жизни. Ну что было делать? Без легированных стали у нас все производство могло рухнуть». «А зачем это затея со спекулянтами? Могли бы просто отменить квотирование», — заметил я. «Пусть бы все продавали по свободным ценам». «Не все так просто, Кен», — усмехнулась Драгана. Князь не хотел делать добычу ванадии слишком выгодной для горняков, а со свободными ценами они тут же кинулись бы искать новые месторождения. В Ванадий – рассеянный элемент, содержание его в руде невелико, так что для добычи нужны гигантские карьеры. Зачем нам это? А в такой схеме и новые карьеры никто не устраивает, и ванадии всем хватает. Действительно, хитро придумано, повторил я совершенно искренне. Да всегда так, приходится учитывать множество разных моментов. Хотя с Ванадием, конечно, особенно удачное решение получилось, да еще и дорогим партнерам пакость сделали. «Ну ладно, мне пора бежать, со многими надо попрощаться. Провожать меня придете?» «Конечно, гана обязательно придем всей семьей», — с грустью сказал я. «И ты не забывай нас там, на чужбине».